Часть третья. Мордовская зона. Глава первая. Дорога смерти. Самые страшные маньяки СССР, о которых помнят разве что наши бабушки и дедушки, до сих пор живы. Они заточены в мордовских тюрьмах, расположенных в двух сотнях километров от столицы республики Саранска. На территории 50 километров сосредоточено 17 исправительных учреждений, в том числе целых две колонии для пожизненно осужденных. Нигде больше нет такой концентрации тюремного населения. И сразу двух, повторюсь, тюрем для пожизненно осужденных. Многие из их обитателей изначально были приговорены к смертной казни, которая не применяется у нас в стране с 1997 года, когда Россия подписала протокол номер 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Серийные убийцы советской эпохи здесь делят одни камеры с современными маньяками. Бывшие военные, сотрудники правоохранительных органов, оленеводы – директора фабрик, кого тут только нет. И на совести каждого из них горы трупов. Как подсчитал кто-то, на две сотни пожизненно осужденных приходится примерно целый город призраков, душ тех, кого не убили. Тюремная история Мордовии началась в 1931 году, когда здесь был образован ТЕМЛАГ, подразделение в системе ГУЛАГа. В 1948 году появилось отдельное управление Дубровлаг с лагерями для политзаключенных. На момент моего визита в Мордовии было почти 30 учреждений уголовно-исполнительной системы, включая СИЗО, больницы и другую инфраструктуру. Здесь есть практически все виды колоний, в том числе единственная в России ИК для женщин, больных туберкулезом. Некоторые поселки Мордовии целиком состоят только из жителей тюремщиков. В одном из них, под названием «ЕВАЗ», есть уникальный музей, посвященный жизни за колючей проволокой. Полностью сохраненный интерьер служебного кабинета работника «Тимлага», подлинные письма известных осужденных, ученых, поэтов, писателей. Одиночная камера, где в темноте сидит зэк-манекен эпохи политических репрессий. В 30-40-е годы начальниками управления Мордовской уголовно-исполнительной системы несколько раз становились бывшие осужденные. Времена были такие, что среди арестантов оказывались люди образованные, представляющие ценность для культуры, науки страны и даже мира, говорит представитель УФСИН по Мордовии Марина Ханиева. У нас здесь отбывали наказание дочь Цветаевой Ариадны Эфрон, диссиденты Ирины Артушинска, Александр гинзбург Андрей Синявский. Сидел тут священник, ставший последствием митрополитом всей Эстонии. Он, кстати, потом приезжал сюда. Среди известных бывших заключенных значится и жена легендарного атамана Махно Галина Кузьменко. В 1945 году осужденную за бандитизм в годы Гражданской войны 47-летнюю женщину привезли этапом в Дубровлаг. Здесь она провела 8 лет. Сохранилось ее письмо Сталину, в котором она накануне освобождения спрашивает приключать свои квартиры в Берлине. Их изъяли при аресте. Есть и документ с грифом «Совсекретно», подписанный замначальника Дубровлага. Кузьменко может быть отпущена только после получения от ее дочери письменного согласия взять ее под опеку на иждивение. В мордовских лагерях сидел будущий директор и продюсер группы кино Юрия Зиншпиц. Помните, как он на взятый в кредит деньги выпустил черный альбом Виктора Цоя? Свой срок он получил в 70-е за контрабандную валютные операции. В его квартире нашли американские доллары. Почти всех осужденных на этап раньше гнали через Мордовию. Отсюда и страшные рассказы про дорогу смерти. В Сосновых барах прячутся заброшенные кладбища арестантов. Но самое ужасное впечатление все же производят именно колонии для пожизненно осужденных. Их, снова повторюсь, две. Одна в поселке Сосновка, вторая в Торбеево. Что за чудовище, на каких цепях там сидят?